ближайшими родственниками плоскоклювых, являются пилоракши, Прионитидае. похожие на сивоворонок и еще более на зимородков. Это южноамериканские лесные птицы, всюду встречающиеся, хотя и не появляющиеся нигде в значительном количестве. Один из известнейших видов этого семейства – момот, Прионитес бразильенсис, Спина, крылья и хвост его темно-зеленые, маховые перья внутри черные, снаружи голубые, нижняя часть тела зеленая с жаво коричневым оттенком. Он населяет лесистые области Северной Бразилии. Шомбург встречал его часто в Гвиане и имел возможность долго наблюдать его. «Уже до восхода солнца, — говорит он, — Раздается из девственного леса печальный и отчетливый гуту-гуту-момота, извещающий природу о наступлении дня. Азара содержал несколько момотов в неволе.